Эпилог второй. Структура полная отчаяния. Это было дно глубокой тьмы. Темнее, глубже, чем эта тьма. Заговорила величайшая злоба. Вы продвигаетесь вперед только по правильному пути. Вы достаточно сильны, чтобы даже попирать всем, что так важно для вас, если вы сочтёте это необходимым. Друзья, любимые, все. Это ваша природа. А теперь покажите мне... «Правильный путь», – злоба продолжала говорить. «Покажите мне путь, по которому вы пойдете. При этом Сион выдохнул, и снова он попытался вдохнуть, но воздух не проникал. Его дыхание, воздух, вместо этого единственным, что проникало, была тьма. Сион направил свой взгляд на разбросанные по полу документы. Это все были документы, предоставленные люком стаккартом В этих документах была информация, касающаяся Райнера, Рейнер связался со шпионом из Гастарка, однако вместо того, чтобы отправиться туда, казалось, он возвращался в Роланд. Оказалось, что другие обладатели Проклятых Глаз собираются вместе, в этом случае Рейнер мог бы стать посредником между ними и Роландом. Таково было предположение Люка. Если бы они смогли объединиться с обладателями Проклятых Глаз, у них было бы преимущество, если они пойдут на войну с Гастарком. Но такие вещи не имели никакого значения может ли Райнер оказаться полезным или нет. Нечто из этого не имело никакого значения. Если бы и было значение, то только в его глазах. Его только в решателе всех уравнений. Это все он знал. Я... Вот почему он отдал приказ убить его. Потому что это было необходимо, но... Я... Я не убью Райнера. Затем перед ним, опустившись на дно тьмы, появилась фигура. Золотые волосы, закрытые глаза и невероятная красота. Люсиль Эрис. Он посмотрел в его направлении. Это путь, который ты избрал? Да. Ты не убьешь Райнера Люта? Верно. Однако в ответ Люсиль рассмеялся. Как и ожидалось, Сион, ты великолепен. Понятно. Значит, ты выбрал еще более жестокий путь. Сион не ответил, но Люсиль продолжил. «Поскольку Райнер важный для тебя друг, я думал, что было бы милосерднее для него быть убитым как можно скорее. Но, похоже, ты решил идти по тернистому пути». Сион не ответил. «На все ли действительно не против? Если ты убьешь это, замена родится немедленно. Вместе с тобой. Колесо этого мира». Вместо того, чтобы жертвовать другом, Сион не ответил, при этом Люсиль казался удовлетворенным и слабо улыбнулся. Хорошо, все в порядке. Я молюсь, чтобы ты не пожалел об этом, мой, мой герой. И он исчез. Тима снова вернулась в мир. Все он уставился в эту темноту, но он так ничего и не сказал. Конец восьмой книги. Читал адреналин.